Глава 52. Спускаться вниз по цепи было неудобно и непривычно. По верёвки-то оно, конечно, проще. Но уж если верёвки нет, тогда по цепи всё же лучше, чем вообще без ничего, чем с такой высоты до козьме камни. Диполь спускался так быстро, как только мог, не жалея рук, помогая рукам ногами. Спускался, как сходил по отвесной стене, вступая покладки подошвы метрофейных сапог. Сапоги были хороши, сидели ладно, не спадали. Руки, диплотмысленно благословлял долгие годы тренировок, сделавшие их сильными и цепкими, не подводили. Повязки на ладунях держались. Биглец не срывался. Наверху ещё слышались вопли и звук рубящих ударов по двери. Войны марграфа никак не могли ворваться в мастерскую. Из окна со взломанной решёткой к небу поднимался дым пар. подкрашенный густой колдовской взвесью. Но Диполь сейчас смотрел не вверх, а вниз. Там из-под основания замка, из маленьких отдушин подземного узилища, тоже вовсю валили клубы дыма, обычного, не магического. И в эту сизую пелену ему предстояло окунуться с головой. Скоро, вот сейчас Рвум ветра дымное облако бросило на беглеца. Пришлось задержать дыхание, зажмурить заслезившиеся глаза и продолжать спуск вслепую, не дыша. Две мысли промелькнуло в голове Дипольда. Плохо. Глотнёшь не нароком едкого дымка, закашляешься, и не удержаться тогда на скользкой цепи. Хорошо. Густой дым хотя бы на время но скроет его от стражников на стенах замка. Всё прошло благополучно. Трудный участок преодолён. Диполь скользнул под дымную завесу. Теперь можно снова смотреть и дышать. Вдохнул, сначала осторожно, потом глубоко, жадно. Посмотрел вверх. Цепь уходила в густую, белёсо-сероватую пелену. Окна мастерской уже не видать. Зато прямо над ним махонькое окошко подземного узилища. Никто за толстой каменной стеной не кричит, не кашляет, не стонет. Или все уже того, на смерть. Или стражи ослабили никв марграфа. Открыла клетки, вывела из темницы. В последнее дипольду почему-то не очень верилось. Цепи всё же чуть-чуть не хватило, самую малость. Но это ничего, это уже не расстояние. Диполь торжеселся дняще. Защитные повязки протёрлись такие до дыр, руки. Упал, приземлился. Удачно вполне. Вдали маячил спасительный лесок. Не так чтобы очень далеко, но и не близко. Если успеть туда, пока марограф не снарядил погоню, а впрочем, нет. Не в лес сейчас бежать надо. Вон у подлеска большой луг, а на лужке седовласы старик с непокрытой головой, в овчинном тулупчике, наголое тущее тело. В одной руке кнут с длинным ременным концом, в другой ещё более длинная верёвка. А на верёвке молодой горячий гнедуй жеребиц. Загляди, нежирепчик, самое то, что нужно для побега. Вероятно, конюх марграфа вывел застоявшегося в конюшне скакуна погонять по кругу на Кордие. Это не просто везение, это настоящий подарок судьбы. Грех не воспользоваться. Не беда, что жеребец не оседлан. Диполь с малых лет обучен ездить без седла и без стремян. Неважно, что нет узды. Сейчас сойдут грива и не до уздах. И без привычных рыкёрских шпоров обойтись тоже можно. Достаточно хорошенько наподдать пятками по бокам. А что горяч, так и не таких коньков случалось усмирять. Эх, успеть бы добраться, прежде чем берланцы поймут, что он находится уже вне замковых стен. Диполь бежал к лошаку так, как не бегал, наверное, никогда в жизни. А сидой конюк стоит, розину в рот. Пялица растеряна, то на дымящийся замок, то на приближающегося человека с мечом. Только бы старик сам не вскочил на жерипца, не вскочил, не сообразил или не имел такого права разъезжать на хозяйском скакуне, но и уступать кони от добром дед не собирался. Осознав, что Диполь бежит за конём, старик поднял кнут. Крикнул что-то грозное и испуганное, даже попытался ударить его, фальцграфа, кнутом. Диполь поднырнул под свистящий конец, рубанул мечом рукоять кнутовища, раскок кнут и задел державшую его руку. Взвизгнув, старый конь хочатнулся, упал, откатился в сторону, вцепившись в раненное предплечье. Добивать не когда. В замке уже громко, тревожно протяжно хрум. трубит рог, и каждое мгновение на счету. Диполь сорвал корду с недоузда, вскочил на потную спину размявшегося уже жребца. Ан не тут-то было. Упрямый старик опомнился, вскочил на ноги и снова стоит на пути. Правая рука в кровище висит плетью, но здоровой левой оберландец вцепился в недоуздok, повис всем телом, пригибая конскую голову к земле. Заголосил истошно, брызгая слюной. Прочь! Ревкнул Дипольд. А непонятный вы старик лишь мотает головой и никак не избавится от упрямца, не стряхнуть. И конячья голова чуть не у самых копыт уже с места нипочём не сдвинуть. Так и топчется четырьмя копытами, двумя ногами. С дороги не уступает мерзавец. У-у, гудит в ушах эхо боевого воруга. Дипольд снова потянул меч из ножен. Помилуйте, добрый человек, возопил конюх, слёзы в глазах. Красная человеческая кровь нагнедуй лошадиной шеи. Не погубите. Его светлость господин марграф сильно гневаться будет. Конь из конюшни его светлости, я за коня головой отвечаю. А драгоценные мгновения стремительно уходят. и тратить их здесь на прибирательство с этим простулюдином, дипольтаглянулся. Дым уже не укрывал его от глаз замковой стражи. На стенах и на башнях крепости царило оживление. Между каменных зубцов появились стрелки с арбалетами и ручными бомбардами хандаконанами. Здесь на открытом лугу дипольд был перед ними как на ладони. Достанут «Да ведь, попадут. А до свободы всего-то один удар меча и два удара пятками. Головой Плаксиво был старый конюх, окончательно утративший способность соображать. "Отвечаю! Я цепляться по доброй воле не собирался. Считай, уже ответил", процедил Дипльд взмах трофейного клинка, и голова, как лопнувшая тыква, старик выпустил не до уздок, рухнул на землю, вывалил мозги под копыта Гнедова. Конь попятился, шарахнулся в сторону. "Куда?" Диполь что было силился донул пятками по мокрым лошадиным бокам, поддал шинке лями. Вшёл. Жеребец дёрнулся, всхрапнул при анлушами и через конюха помчал понёс туда, куда гнал всадник. К лесу сзади на стенах замка загремели ручницы. Из бойниц из-за каменных зубцов ударили арбалеты. Господи, убереги, возмолился Диполь. Короткие болты летели вслед за беглецом, но все не вонзались в землю слишком далеко от цели. Куда унесли свинцовые кругляши бандуки, выплюнтые хандаконами, и вовсе не понять. Мимо куда-то унеслись, мимо, мимо, мимо, всё мимо. Совсем уже ни к чему бухнула крепостная бомбарда, орудие вовсе не предназначенное для стрельбы по одиночной мишени. Тоже мимо. Господь у берёг, спас помог, сохранил. Господь своё дело сделал. А теперь дело за ним, за Дипольдом славным. И Дипольд делал всё, что от него зависело. Стрельба и без того подстегнула разгорячённого Багнидова. Ну Гинский в фальзграф всё погонял и погонял коня, пятками в бока, криком в уши. Беглец не щадил гнетка и каждое мгновение удалял его от зловещей громады Оберландского замка на длину конскогоскока. Крепость за спиной Дипеля всё сильнее игующе окутывалась туманом от пожаров в подвале, от магических испарений в замковых мастерториях, от порохового дыма на боевых площадках. Только главная башня данжон с развивающимся над крышей плотнищем, серебряная берлански змеиной синим фонии, возвышалась над клубящимися облаками, словно незаблемый отверстие в взволнованном море, и даже разноцветные струйки кладовского дыма, уходящие вертикально вверх, сейчас её не заслоняли, будто специально раздвинутые чьей-то незримой рукой.